и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкафа появилась Палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Марья Иванна? спросил я нетерпеливо. «Что Марья Иванна? «Барышня жива!» — отвечала Палаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны!»